«Ну так вот», — начал художник после продолжительного молчания. месяц два назад я побывал на званом вечере у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, приходится время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы люди не думали, будто мы какие-то дикари». Ты сам мне однажды сказал, что во фраке и Белом галстке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека. Ну вот. После того, как я минут десять беседовал с нудными академиками и разряженными в пух и прах престарелыми матронами, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Полуобернувшись, я увидел. Дриана Грея. До этого я его не замечал. Взгляды наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то необъяснимый страх. Я сразу понял передо мною человек настолько обаятельный, что если я поддамся исходящему от него, очарованию. Его личность поглотит меня целиком, всю мою душу и даже мое искусство. А я не хотел посторонних влияний в своей жизни. Ты ведь сам знаешь, Генри, что я по природе независимый человек. Я всегда был себе хозяин, во всяком случае до тех пор, пока не встретился с Дрианом Греем. Ну, а тут даже не знаю, как объяснить тебе. Внутренний голос, казалось, предупреждал меня, что я накануне какого-то невероятного перелома в жизни. У меня было смутное предчувствие, что судьба готовит мне беспредельные радости и столь же острые разочарования. Мне стало жутко. Я повернулся к двери, собираясь уйти. Сделал я это бессознательно, из какого-то малодушия, по совести говоря, попытка сбежать не делает мне честь. Совесть... И малодушие, в сущности, одно и то же, Безил. Просто совесть звучит респектабельнее, вот и все. Я так не думаю, Гарри. Да и ты, я уверен, тоже. Словом, не знаю, из каких побуждений. Может быть, из гордости, так я всегда был человеком гордым, но я стал пробираться к выходу. У двери я, разумеется, наткнулся на леди Брэндон. — Уж не собираетесь ли вы так рано от нас сбежать, мистер Холлорд? — пронзительно прокричала она. Ты ведь сам знаешь, какой у нее голос. Да, уж знаю. Она во всем напоминает Павлина, за исключением, естественно, его красоты, отозвался лорд Генри, теребя маргаритку своими длинными нервными пальцами. Мне так и не удалось от нее отделаться. Она повела представлять меня сначала высочайшим особым, а затем сановником в орденах подвязки и престарелым дам в огромных диадемах и с крючковатыми, как у попугаев, носами. Она им рекомендовала меня, как своего лучшего друга, хотя встречались мы с ней до этого лишь однажды. Как видно, ей взбрело в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Насколько я помню... Одна из моих картин в то время имела большой успех. Во всяком случае, о ней писали в грошовых газетах, а в наш девятнадцатый век все равно, что патент на бессмертие. И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, чей облик вызвал в моей душе столь странные волнения. Мы были совсем рядом, чуть ли не касались друг друга. Взгляды наши встретились вновь. И тут я безрассудно попросил леди Брендон представить меня ему. Хотя, возможно, это и не было безрассудством, а просто чем-то неизбежным. Мы бы заговорили друг с другом, даже если бы нас и не познакомили, я в этом уверен. То же самое сказал мне потом и Дориан. Он точно так же, как я, не сомневался, что нас с ним свела сама судьба.